В одном городе стоит красивая церковь. Кто внимательно посмотрит на нее и обратит внимание, тот может увидеть интересное. Кругом под крышей заложено камнями, а на одном камне вытесана маленькая овечка. Эту овечку вытесал и заложил в здание каменщик на память об одном случае. Когда строили эту церковь и сделали крышу, то надо было кругом под крышей заложить камнями. Крыша была высокая, и каменщик не мог достать. Тогда привязали к корзине веревку, и каменщик, стоя в ней, спущенный на веревке, с крыши стал закладывать края. Вдруг веревка оборвалась, корзина опрокинулась, и каменщик полетел вниз. Народ, проходивший мимо, С большим волнением устремился к месту происшествия, будучи уверен, что каменщик убился, потому что кругом церкви лежали острые камни. Когда люди подбежали, каменщик встал и стал благодарить Бога за то, что Он его сохранил, что остался жив. Все удивлялись, как он мог остаться в живых, упав с такой высоты, а внизу столько острых камней. Потом они увидели, что на то место, куда упал каменщик, лежит овечка. Раздавленная, вся в крови, каменщик упал как раз на овечку, и это смягчило удар и спасло ему жизнь, а она погибла. В память этого спасения каменщик вытесал из камня овечку и приделал к крыше церкви.